глава пятая лежа на диване с полуприкрытыми глазами я максимально внимательно управлял троицей марионеток, чтобы ненароком не зашибить пацаненка думаю спектакль получился на пять с плюсом, несмотря даже на то, что пришлось слегка подпортить одного мертвеца. Я специально направлял его руку так, чтобы выстрел был произведен не в небо иначе пуля на вылете разворотила череп так что и ушанка такую рану было бы не скрыть а в сторону гланд, левее позвоночного столба. Аккуратную дырочку в шее под основанием черепа можно и пластырем заклеить, и никто ее не обнаружит, пока мой боец не ляжет на патологоанатомический стол. Он теперь, конечно, из-за лохматых ошметков миндалин, повисших в его горле, стал не очень внятно разговаривать, особенно сильно коверкая букву «Х», и как-то странно булькая, будто у него сопля в горле застряла. Но, полагаю, как-нибудь мы это сможем пережить. А в остальном, если хотите знать, то мне даже немного стыдно за этот свой поступок. Я и не думал, что бедный Арслан самлеет от всего увиденного и обмочит штаны. Я-то предполагал, что он будет до последнего огрызаться и грозить гневом своего могучего папочки, а он просто повел себя, как обычный испуганный ребенок. Вот так и обнажается истинная суть человека. Каким богатым он ни был, сколько бы квартиры дорогих машин не имел, какими бы влиятельными ни были его родители, смахни этот позолоченный пепел, и под ним покажутся жарко тлеющие угли безумно перепуганной детской души. Я не испытываю удовольствия кошмара подростков, но это самый простой и бескровный путь, который я только смог придумать. Потому что иначе, чтобы отвадить от вики, мне бы пришлось идти гораздо дальше и начинать партизанскую войну еще и с семейством Сафаровых, опускаясь до банального экономического терроризма. Однако, если сегодняшняя акция не возымеет действия, то у меня не останется выбора, и мне придется найти силы и для второго фронта. Черт, как же самонадеянно я стал рассуждать. Еще месяц назад я и мысли не мог бы допустить, что стану бодаться с кем-нибудь вроде Тугая Сафарова. А теперь... Готов вставлять ему палки в колеса просто мимоходом в свободное время от схватки за мою жизнь с золотой десяткой. Похоже, обладание силой меняет меня куда быстрее, чем я даже успеваю это замечать. Как бы мне на этой почве суметь сохранить трезвость ума и не возомнить себя всемогущим. Но к дьяволу сомнения. Сегодня мне нужно съездить по адресу, оставленному мне просто Димой, и подать свою заявку на бойню. Пока наша договоренность, если так можно назвать подлый и низкий шантаж, не пошла ко всем демонам. А ведь нельзя игнорировать и тот факт, что хан явно начал что-то подозревать на мой счет. Я долго прокручивал в голове разговор с его посланником, который состоялся у нас на той Хэллоуинской вечеринке, и пришел к выводу, что убийство Штыря всех в десятки не на шутку перепугало. По крайней мере, хан теперь совершенно точно избегает встречи со мной. А если еще вспомнить об оговорке просто Димы, что он обычный посыльный, который отрабатывает долг, то становится ясно, что эта фраза была сказана персонально для меня. Парламентер прямо-таки акцентировал внимание на том, что он всего лишь невольный участник во всем этом, и за его словами просматривался контекст, что в ближний круг хана он не вхож. «И пусть меня разорвут мои марионетки, если это не было толстым намеком на то», что повторить с просто димой трюк который я провернул с Боровым, у меня не получится ведь авторитет уверен что это моих рук дело хреново если так лесу будет вдвойне сложно выманить из норы если она напугана но выбора у меня нет истреблять всех уголовников до которых только смогу дотянуться в поисках связи и выходов наверх криминальной пирамиды совсем не выход так я наведу только еще больше кипишевых логови. И тогда вообще не берусь предполагать, чем все закончится, особенно для Алины. Поэтому сейчас мой единственный выход – это приложить все усилия, чтобы не показать, что я принял правила новой игры, чтобы Хан хоть немного успокоился и не бегал от меня как кот от пылесоса. К поездке я стал готовиться основательно, стягивая все доступные мне силы к небольшому загородному имению на западе Москвы, где и будет проходить вся эта вакханалия в которой мне предстоит принять непосредственное участие. Когда же все незанятые зомби собрались неподалеку, готовясь, в случае чего броситься в самоубийственную атаку ради вызволения меня из лап гипотетических недоброжелателей, то по уже разведанному маршруту в путь отправился и я. Приехав по указанному адресу, я увидел невероятно красивую усадьбу еще царских, наверное, времен. Она располагалась за трехметровой кованой оградой, с острыми пиками поверху, и обладала обширной территорией вокруг, которая была вульгарно и безвкусно залита асфальтом, словно парковка заштатного торгового центра. У самих ворот мне все же пришлось покинуть автомобиль, потому что гостеприимно распахивать передо мной створки никто особо не торопился. Мне пришлось подойти к навороченной панели домофона и ткнуть наугад самую большую кнопку, справедливо рассуждая, что это и есть звонок. Логика меня не подвела, и как только мой палец коснулся ее полированной металлической поверхности, раздалась настолько громогласная трель, что я чуть из кроссовок не выпрыгнул. Все-таки нервишки стали у меня ни к черту за эти сумасшедшие дни. — Слушаю! — в динамике раздался хриплый неприветливый голос, который отлично мог бы олицетворить определение «прокуренной». — Эм, здравствуйте. Меня вроде как должны ожидать. Я, честно признаться, слегка растерялся, ведь я особо не задумывался о том, что меня о чем-либо спросят на входе, полагая, что меня давно уже тут ждут и знают в лицо. «Кто должен ожидать?» И снова вопрос поставил меня в тупик. Действительно, кто? Распорядитель? Какой-нибудь местный квартирмейстер или отдел кадров? Кто вообще занимается тут регистрацией бойцов? Опять же, не скажу же я прямым текстом, что пришел для участия в бойне. Это же, насколько я могу судить, подпольное закрытое мероприятие, где люди серьезно калечатся. как бы вам сказать...» – начал я немного туманно. Я прибыл как участник в предстоящем мероприятии от хана. «А, на бойню, что ли?» «Вот тебе и секретность, блин». «Да, на нее самую». «Тогда езжай к самому высокому крыльцу. Тебя там встретят. Сейчас открою». «Спасибо». Буркнул я, но связь уже прервалась. Снова сев за руль и порулив к усадьбе, я невольно задумался о том, как здорово бы здесь смотрелся какой-нибудь прекрасный палисад с ажурными беседками, прудиком и мощеными камнем извилистыми тропинками. Получилось бы восхитительно и атмосферно, как в старой доброй сказке, даже несмотря на царящую вокруг апатичность поздней осени. Но да кто я такой, чтобы решать? Подъехав к самому высокому крыльцу, как мне и было сказано, я увидел там обычного такого мужичка в меру представительного вида. Сразу от чего то становилось понятно, что он тут не хозяин, а только лишь наемный работник, простой лакей, если будет угодно. «Здравствуйте. Вы Сергей, если я правильно понимаю?» Он вежливо улыбнулся и протянул для приветствия ладонь. «Все верно». Я ответил на рукопожатие, с удивлением отметив, что хватка у него поистине могучая. Мне сказали, что я должен пройти какие-то процедуры перед участием в мероприятии. Не стесняйтесь. Встречающий верно понял мою заминку. Можете спокойно упоминать бойню. В этом нет ничего страшного. Хорошо, покладисто согласился я. Так что от меня требуется? Кстати, как вас, Андрей Александрович? Я помощник организатора и занимаюсь как раз регистрационными вопросами и тотализатором. К вашим услугам». Мужчина изящно приложил ладонь к груди и слегка поклонился. «Пойдемте, первым делом нужно вас взвесить». Он немного посторонился и сделал приглашающий жест внутрь усадьбы. «Пойдем, конечно, но зачем взвешиваться? Разве в этой вашей бойне есть весовые категории?» Нет, конечно, что вы. Наше, как вы назвали, мероприятие больше всего напоминает первый турнир The Ultimate Fighting Championship. Никаких раундов, никаких весовых категорий. После команды бой никакие правила не действуют. И, конечно же, у нас нет никаких судей и рефери. Все ваши параметры будут вписаны в буклеты только для того, чтобы уважаемым гостям было легче определиться и сделать свои ставки. Вот даже как. А я думал, что ставки уже сделаны заранее. Только между господами, чьи бойцы выходят в клетку, а остальные же делают ставки на тотализаторе. Так бои проходят не на ринге? Я немного озадачился. Клетка может сильно спутать мои карты, если я не смогу в нужный момент из нее выбраться. Сейчас вы все сами увидите. Пока мы шли по богато и аутентично обставленным коридорам, Я активно косил глазами во все стороны, стараясь при этом не вертеть головой. К моему удивлению, я не находил взглядом ни одной камеры. На потолке только висели вычурные цветочки разнообразной формы, которые мигали маленькими лампочками при нашем приближении. Похоже на стилизованные детекторы движения, но неужели тут помимо них ничего больше нет? Как бы этот момент прояснить ненавязчиво? И вот мы вошли в невероятно огромный и роскошный зал, убранство которого состояло из глубоких мягких диванчиков, кресел и небольших столиков, стилизованных под антиквариат. Все было выдержано в темно-золотых тонах, что смотрелось удивительно гармонично и дорого, но вместе с тем уютно. Единственные элементы, чуждые изысканному окружению, находились в центре зала. Это были бойцовская клетка, и театральные рампы с софитами, подвешенные под потолком. Кстати, клетка таковой являлась только номинально. Верха у нее не было, так что при необходимости оттуда будет довольно просто свалить, забравшись на сетку. Уже лучше. Вот, собственно, и наша площадка для соревнований. Вот здесь, Андрей широким жестом обвел диванчики, располагаются гости. А вот тут, как вы можете догадаться, он указал на клеть. Выступают наши участники. Кстати, забыл предупредить, схватки проходят до победного конца. Возможность сдачи противнику не предусмотрена. Так что советую подготовиться к своему поединку как можно лучше. Хотя за оставшийся срок вы вряд ли что-нибудь успеете. Судя по уверенным рассуждениям, этот дядя когда-то тоже имел очень тесное отношение со спортом, а в частности с единоборствами. По крайней мере, он прекрасно понимал, что две недели для подготовки – это ничтожно мало. «Вы сказали к поединку», – зацепился я за его фразу, припоминая, что посыльный хана говорила о как минимум двух победах. «А если мне требуется участвовать в нескольких?» «Дело ваше, конечно», – провожатый невзначай смерил взглядом мою фигуру, которая под плотной тканью парки выглядела субтильно и совсем невнушительно. В целом это не возбраняется. После основных встреч вечера победители вольны договориться о проведении новых схваток между собой. Но такое обычно мало кто может потянуть, потому что бьются у нас здесь на износ. Но вместе с тем это и не является большой редкостью. Как минимум по 2-3 спонтанных боя у нас проходит каждую бойню. В любом случае решать только вам и тому, кого вы будете представлять. «Скажите», — забросил я удочку на удачу, — «а записи прошлых схваток можно где-нибудь посмотреть?» «Сожалею», — мужчина категорично покачал головой, — «но это совершенно исключено. В здании запрещена любая съемка. Даже гости, пойманные записывающей аппаратурой, рискуют больше не попасть сюда, несмотря на все свои заслуги, регалии и высокие звания. Поймите правильно» но бойню посещают далеко не рядовые граждане. Некоторые из них занимают высокие государственные посты или являются видными публичными личностями, и им очень не хочется попадать на видео. А уж прославятся как посетители таких кровавых мероприятий, вроде нашего, желающих не найдется и подавно. Все, что происходит в этих стенах, остается только в воспоминаниях присутствующих и нигде более не фиксируется. От этого оно приобретает особую ценность. Хе, бинго. Очень откровенный и полный ответ, на который я даже и рассчитывать не мог. Ранее я полагал, что мне придется еще потратить силы и время на поиски местной серверной и центра безопасности, чтобы уничтожить любые записи с моими художествами, либо пробежаться и уничтожать все камеры заранее, но теперь стало ясно, что отвлекаться не придется, что только упрощало мне задачу. Пройдя сквозь весь зал, миновав прекрасную резную лестницу, мы с сопровождающим остановились около невзрачной дверцы, за которой обнаружился длинный спуск вниз, который выглядел так, словно его сооружали гораздо позже самого здания. Тут уже все было обставлено скупо и сугубо утилитарно, без каких бы то ни было украшательств. Голые отштукатуренные стены, каменный пол и натужно гудящие лампы дневного света через небольшие промежутки, воткнутые в потолок. Спустившись в длинный коридор, мы прошли к одной из дверей, за которой оказалось помещение, напоминающее собой смесь фотостудии и медицинского кабинета. Тут были одновременные штативы с фотоаппаратами, кислотно-зеленое полотно хромакея и ростовая линейка с массивными электронными весами. На мой недоуменный взгляд, Андрей Александрович мне терпеливо пояснил, что это все необходимо для буклета, чтобы участники тотализатора видели товар, так сказать, лицом. Снимая одежду для взвешивания, я вдруг почувствовал, как меня кольнуло чужой завистью, но подавил желание обернуться. «А вы неплохо согнали воду перед боем». Голос здешнего управляющего излучал сплошное одобрение, но внутри него я не ощущал даже намека на это чувство. Решили низким весом в брошюре повысить свой коэффициент на ставках. Безразлично пожав плечами, не видя смысла что-либо комментировать, я просто подошел к большим напольным весам, которые были рассчитаны аж на четыре сотни килограммов. Но не объяснять же постороннему человеку, что рельефность моего тела является побочным эффектом от использования моего дара. Так что пусть думает, что хочет. Так-с... Восемьдесят семь и четыре. Андрей прилежно записал высветившийся на табло вес к себе в блокнот. «Знаете, Сергей, распорядитель боев задумчиво потер подбородок, вы самый легкий боец за всю историю бойни. Как-то так сложилось, что у нас выступают тяжеловесы от центнера и больше. Надеюсь, вы еще приведете себя в форму, потому что с таким весом вам делать у нас будет нечего». Можете считать это моим бесплатным вам советом». Повторив свой жест с пожиманием плеч, я снова не стал вступать в дискуссию, что вызвало в моем собеседнике легкую волну злости. Похоже, ему совсем не понравилось такое пренебрежение к его словам, хотя маску внешней невозмутимости он держал просто идеально. Дальше мне пришлось встать к простому механическому растомеру, какой есть в каждой поликлинике, и местный распорядитель Измерил еще и мой рост. Ага, 180 ровно! Он снова стал делать пометки в своем блокноте. Сойдя с платформы Ростомера, я полностью развернулся к Андрею, и тот наконец разглядел мой уродливый шрам на животе, оставшийся от пули и топорной операции по ее извлечению. Впервые в этом человеке мелькнула искра интереса. А это что у вас? На живое? Несмотря на то, что появился этот шрам на моем теле совсем недавно, выглядел он уже достаточно старым, будто получил я его полгода назад или даже раньше. Однако радоваться этому обстоятельству мне нисколько не хотелось, потому что я прекрасно помнил ту цену, которую пришлось заплатить за это чудесное заживление. Пулевое. Просто товарищ пулю неаккуратно доставал. Хм. Интересный вы человек, Сергей, как я погляжу. В его голосе зазвучало неподдельное уважение, на этот раз дублируемое и в ментальном плане. «Рисковый и смелый, судя по всему. Надеюсь, вам все-таки повезет у нас. А теперь давайте продолжим». Он подошел к одному из фотоаппаратов на штативе и поставил его передо мной. «Ага, так, поднимите локти повыше, чтобы шрам было видно. Это создаст образ бывалого рубаки». Наша публика таких очень любит. Сделав пару десятков фотографий с разных ракурсов, на которых я стоял в боевой стойке, местный распорядитель позволил мне одеться. Паранойя упорно не советовала светить мордой в этих сомнительных фотосессиях, хотя я пока не мог придумать, какие проблемы это может мне доставить даже в теории. Но решил ей не противиться, поэтому максимально постарался прикрыть лицо кулаками. Дальше я заполнил небольшую анкету и подписал отказ от всех претензий, связанных с получением вреда здоровью во время, цитирую, «некоммерческого товарищеского состязания». Вот тебе и подпольные бои. Со всех сторон бюрократии обложили. Что примечательно, в этом отказе уже были забиты все мои паспортные данные, вплоть до прописки. Хорошо работают, как я погляжу. Все обо мне успели нарыть. На этом процесс регистрации для участия в бойне был закончен, и меня тем же маршрутом проводили обратно к выходу. Сев за руль автомобиля, я поехал к воротам, но не успел даже повернуть на шоссе, как мне дорогу преградил гигантский серый Range Rover. Зомби в округе тут же пришли в боевую готовность, повыхватывали стволы и бегом направились ко мне, беря на мушку все четыре двери чужого автомобиля. Я и сам насторожился, потому что примерно с этого же начались мои злоключения с Боровым. Из-за блокировавшей проезд машины выскочил солидно одетый мужик в солнцезащитных очках, несмотря на то, что тучи на небе были темнее моей совести, и направился ко мне, демонстративно держа руки ладонями перед собой. «Сергей, приветствую!» А Он без лишних церемоний начал беседу, взяв быка за рога. «Я по поручению одного важного человека к вам». «Какого еще человека?» Несмотря на отсутствие агрессии со стороны незнакомца, отнесся я к нему крайне подозрительно и не переставал внимательно слушать его эмоциональный фон, выискивая любые подозрительные флюиды. «Этого я не могу сказать, сожалею, но...» Он поднял вверх палец, видя, что я резко потерял интерес к разговору и собираюсь его послать. «Этот человек знает о том, что вас шантажируют и хочет помочь с поисками пропавшей девушки». «Что?» От этого заявления я чуть не врезался головой в потолок салона, но быстро взял себя в руки. В сильной опасности я себя не ощущал. В кармане трофейный пистолет, рядом готовый к бою отряд мертвецов. Что мне могут сделать? Почти полтора десятка идеально взаимодействующих и физически неутомимых марионеток Могли отбить меня, пожалуй, и у целой роты амона без особого напряга. Чего он хочет взамен от меня? Это только он и может сказать. Причем ждет он вас прямо сейчас. Недолго поколебавшись, я принял решение. Хорошо. Поехали к твоему важному человеку. Где он? Не больше двадцати минут езды отсюда, — ответил посыльный почти обрадованно. Езжайте следом. Странный тип быстро закруглился с разговорами и спора залез в свое авто. Заложив лихой полицейский разворот и подняв тучу пыли с обочины, он быстро погнал свой внедорожник, не оставляя мне лишних секунд на раздумье. Все мое мертвое воинство быстро расселось по машинам и следовало за мной на небольшом отдалении. Первые звоночки о том, что дело попахивает подставой, появились, когда мы свернули в противоположную от Москвы сторону. Что это за такие важные люди, что обретаются на таких дремучих задворках, до которых даже от МКАДа нужно пилить и пилить? Подозрительно. Я уверился в своих мыслях окончательно, когда увидел конечный пункт поездки. Старый бетонный ангар для сельскохозяйственной техники, который еще, наверное, Брежнева видел. Он стоял в окружении других полузаброшенных строений непонятного для меня назначения, которые были исписаны мазнёй уличных художников под самой крыши. Но не назначают серьезные люди в таких местах встреч. Но я, несмотря на свои подозрения, с отчаянностью бессмертного МакКлауда все же шагнул вслед за безымянным посланником в прохладное нутро ангара. Надежда, как известно, умирает последней. Вдруг и правда этот неизвестный каким-то образом сумеет помочь спасти Алину, а это глухое место выбрано исключительно в целях конспирации, и я только зря себя накручиваю. Сейчас и узнаем. Первым делом мне в нос шибанул терпкий запах какого-то забористого курева. Ноздри защекотала неописуемая гремучая смесь чего-то среднего между старым беломором и душистым молотым перцем, а сразу за этим громыхнули металлом закрывшиеся позади меня ржавые створки железных ворот. На помещение опустился полумрак, разгоняемый тусклым светом пасмурного дня, проникающего внутрь через дырявую крышу. Я на всякий случай нащупал в кармане рукоять трофейного Вальтера и положил палец на спусковой крючок. «Проходите сюда, Сергей, не стесняйтесь». Когда глаза немного привыкли к полумраку, Я рассмотрел, кто подал голос. Это был высокий и нескладный мужчина в распахнутом классическом пальто и с невероятно пахучей сигарилой в руках, которая уже провоняла воздух на десяток метров вокруг. Чем-то он был мне неуловимо знаком. Неправильная осанка, не очень опрятная прическа, намечающаяся залысины, но никак не мог вспомнить, где же я видел его. Одно могу сказать точно, клиентом он моим никогда не был. Мужчина стоял, расслабленно засунув руку в карман брюк, и степенно выдыхал к дырявому потолку густые клубы сизого дыма. Его фигура источала дикую уверенность абсолютного хозяина положения и какую-то даже долю снисходительности. В целом обычная палитра чувств для тех, кто привык себя причислять к высшему свету, так что выводы делать еще рано. Вы знаете мое имя, а ваше мне до сих пор неизвестно. Я решил начать разговор со знакомства, чтобы хотя бы приблизительно понимать, кто передо мной стоит. Намек понял. Сутулый широко ухмыльнулся и не самым культурным образом швырнул окурок мне под ноги, демонстрируя свое пренебрежение. — Можешь звать меня Валерий Ильич. Фамилию не называю, потому что вряд ли она тебе что-нибудь скажет. Я, если на чистоту... Не особо люблю лишнее внимание. Но, услышав его имя и отчество, фамилию я вспомнил и сам. Валерий Ильич Цыпин, прихвостень действующего владельца огромной фармацевтической компании Фарм. Как же его там? Шульцмана? Шустермана? Штольмана? Не помню точно. Самая крупная в стране организация, выпускающая сильнодействующие препараты и выполняющая многомиллиардные заказы, в том числе и для Министерства обороны. Я даже вспомнил, при каких обстоятельствах узнал о нем. Это произошло лет десять назад, когда Депо Фарм была уже сверхприбыльным раскрученным предприятием, но принадлежала ее основателю... Черт, не помню имени. Да, но уже и не важно, по сути. А важно то, что прошлый хозяин этого выдающегося и крайне рентабельного бизнеса вдруг скончался при загадочных обстоятельствах Образды правления неожиданно для всех подхватил новый владелец, безжалостно погнав с ключевых постов всю старую команду. Вот эти-то бывшие управляющие, заместители и топ-менеджеры и вышли на меня с очень настойчивой просьбой пообщаться с их покойным боссом, потому что были уверены в том, что его укокошил именно Ципин, ручной пес нового хозяина бизнеса. Они в этом божились, и обещали мне просто неприлично большие деньги за помощь в этом деле. Причем боялись они именно Ципина, а не господина Ша. Отбивался от их предложений я тогда больше месяца, потому что вмешиваться или даже просто светиться в этих бизнес-войнах я совершенно не хотел. Но вот прошли годы, а названия компании и некоторые фамилии у меня в памяти отложились. Я даже несколько раз про себя отмечал, что встречал о них упоминания в новостях, но, насколько помню, всегда в позитивном или нейтральном ключе. Что ж, Валерий Ильич, я сделал еще пару шагов вперед, чтобы лучше ощущать его эмоции. Ваш посыльный привел меня сюда, уверяя, что вы можете помочь в поисках пропавшей девушки. Это так? Все верно, Сергей. Я действительно могу помочь. Но помогу вам только при одном условии. — Каком? — Откажитесь от участия в бойне. — Если честно, меня это требование несколько обескуражило. — так господин, каким боком здесь? — Простите, но я не совсем понимаю. — Сергей, давайте будем предельно честными. Ципин, заложив руки за спину, начал расхаживать передо мной с видом профессора, читающего лекцию для умственно отсталого потоушника «Вам понимать ничего и не нужно. От вас требуется только сделать так, как я говорю». «И что же тогда произойдет, если я сделаю так, как говорите вы?» Я склонил голову на бок, внимательно рассматривая степенно прохаживающегося служку пилюльного магната. Что-то уродливое явственно копошилось в его чувствах, но у меня все никак не получалось рассмотреть его. «Я всего лишь верну вашу похищенную подружку». «Это ведь единственная причина, из-за которой вы вообще согласились выступить за хана, не так ли?» «Да, вы правы. Мой голос неуловимо изменился, обретя легкие угрожающие нотки, ведь я, наконец, понял, что не так с моим собеседником. Он просто и незатейливо мне лжет. Но мне все еще неизвестны ваши мотивы. Мои мотивы исключительно денежные. Цыпин, похоже, вообще не заметил изменения моего тона, продолжая пребывать в заблуждении о своем превосходстве. И я вас в них посвящать не собираюсь». «Хорошо. Тогда какие вы мне можете дать гарантии?» «Что?» Валерий округлил глаза в притворном удивлении. «Гарантии!» «Сергей, у вас будет мое слово, не более!» Слово человека, который даже не назвал мне свою фамилию, весьма зыбкий фундамент для сотрудничества. «Вольстите себя!» Это не сотрудничество, а только разовая сделка. И большего я вам, увы, не предложу. Ясно. Я вас услышал, Валерий Ильич. Я отказываюсь от вашего предложения, потому что ни на секунду не поверил в его искренность. Лицо Цыпина расплылось в мерзкой ухмылке, а эмоции его прорезали грязно-паскудные прожилки, что своим окрасом напомнили мне штыря, которого я повстречал в том заброшенном подвале. Вы ошибаетесь в своих выводах, Секирин. Поймите, право отказываться вам никто не дает. У вас есть только выбор из двух вариантов. Либо вы отказываетесь добровольно, либо я обеспечиваю вам длительный больничный. Но исход у них обоих один единственный. Участвовать в бойне не будете. Считайте это уже свершившимся фактом. Разница будет только в том, по доброй ли воле или по моему принуждению. Вы так уверены в своих силах? О, более чем! Или вы полагаете, что если сможете справиться с десятком бородатых дикарей, то и я вам буду по зубам? Он снова самодовольно усмехнулся и, сделав элегантное движение, извлек из рукава маленькую блестящую безделушку, похожую на брелок сигнализации. Что-то нажал на ней и замер с победным выражением лица. Цыпин! Явно хотел произвести впечатление на меня, наслаждаясь видом растерянной жертвы. Но он еще не знал, что затея его провалилась сразу, как только за мной захлопнулась дверь. Прошло почти полминуты, прежде чем его торжествующая мина сменилась на озадаченную. — Блять, кастрирую всех! — пробормотал он себе под нос, а потом заорал во все горло. — Быстро сюда, кретины! И снова. Ничего не произошло. Что-то не так, Валерий Ильич, издевательски осведомился я, преувеличенно сочувствующим тоном. Потеряли свою группу поддержки. Тот не удостоил меня ответом и попытался запустить руку куда-то в недра своего одеяния, полыхнув непередаваемой смесью чувств, дав мне понять, что у него там припрятано какое-то оружие. Однако, заслышав механический щелчок, раздавшийся из моего кармана, и прокатившийся легким эхом в пустом ангаре, он испуганно замер. Звук взвода курка сложно спутать с чем-либо другим, даже если ты небольшой специалист в огнестреле. — Не советую, господин Цыпин, — предупредил я, медленно вынимая из кармана Вальтер. — С такого расстояния даже я не промажу, можете поверить. — Ты думаешь? — Валерий явно сбледнул лицом, — лишившись львиной доли своей уверенности. Что сумеешь напугать меня своим игрушечным пистолетиком? Вы готовы побиться об заклад, что он игрушечный? Я направил дуло ему на правое колено, и картина прищурил один глаз, будто пытаюсь прицелиться. — Не надо! Успокойся! Опусти ствол! Я верю! Паника пронзила эмоции собеседника пульсирующими шипами, и он начал нервно метаться, подбрасывая ноги, пытаясь сбить прицел. «Признаю, я повел себя недипломатично!» Сразу после этих слов громыхнула железная дверь ангара, и ципин завидев в светлом проеме силуэт своего человека, полыхнул облегчением и сразу как-то приободрился. Бесследно исчез его испуг, а заодно и желание договариваться. «Новые засранцы! Заставили меня понервничать!» А потом уже перевел взгляд на меня. «Бросай пистолет, стрелок недоделанный! Расклад снова не в твою пользу, так что не усложняй свое положение еще больше!» Любопытно. А мне казалось, что секунду назад ты уже был готов признать свою ошибку. Разве нет? «Не беси меня, Секирин! Ты до сих пор жив, только пота...» Он осекся на полуслове, потому что только сейчас разглядел, что его вышибалы входят в помещение не самостоятельно, а их грубо впихивают в ангар какие-то люди. «Нет-нет, договаривайте, я слушаю», — я покрутил в воздухе стволом, призывая собеседника быть посмелее, но он от чего то совсем потерял желание продолжать диалог. Вместо этого он лишь стоял, открывая и закрывая рот, будто выброшенный из воды карась. Мои марионетки подтащили заметно помятых телохранителей Цыпина, что выполняли в этой ловушке роль силовой поддержки, выстроили в одну шеренгу и поставили на колени. Всего их было восемь человек, вместе с их боссом девять. И видит Бог, я сейчас как мог подавлял в себе совершенно необъяснимое желание убить их всех. Убить без конкретной цели, без острой надобности, а просто ради того, чтобы вновь искупаться во мраке черного тумана. Такого прохладного, такого приятного, бархатного, словно прикосновение ангельских губ к твоей коже, как холодный атлас, скользящий по телу после жаркой ночи. Вдруг мысли споткнулись о железобетонную ступеньку Дежавю. Нечто подобное я уже испытал на себе, как какое-то чужое вмешательство, что не могло быть моими мыслями. Да, совершенно точно. Невероятно похожее чувство толкнуло меня одного выйти против толпы кавказцев в том преснопамятном переулке, когда я вез домой Алину. Только в тот вечер я еще колебался, полагая, что это вполне могло быть и мое личное, хоть и не совсем для меня характерное стремление. Но сейчас у меня уже не было сомнений в источнике моих нынешних желаний. Я не мог этого хотеть. Я всегда резко отрицательно относился к убийствам и очень сильно переживал, когда мне все-таки пришлось их совершить. Переживал настолько, что не мог спать из-за мучивших меня кошмаров, в которых эти жуткие сцены прокручивались друг за другом в различных вариациях и ужасных подробностях. Теперь я уверен, эта сила влияет на меня и требует ее использовать. Она все это время развивалась, и сейчас ее воздействие на меня стало настолько сильным, так что я начинал теряться, где заканчиваются мои помыслы и начинаются ее настойчивые позывы». Встряхнувшись, я постарался загнать эти чужеродные стремления глубоко внутрь своей черепной коробки. Я и раньше в некоторых моментах подозревал, что мой дар оказывает на меня серьезное влияние, но теперь я получил этому почти зримое подтверждение. Вернувшись в реальный мир, я с удивлением отметил, что все пленники имеют весьма жалкий и запуганный вид, а вокруг меня клубятся целые облака чужого страха. У некоторых мужчин слегка подрагивают подбородки, будто они готовятся заплакать, а остальные запуганно косятся на зомби, что стоят вокруг незадачливых охотников с прежней невозмутимостью. Похоже, в момент своей внутренней борьбы я слегка утерял контроль, и Дар, становящийся все более равным воспользовался моментом и вырвался на свободу. Но черта с два я позволю ему сорваться с поводка. Но об этом я поразмышляю позже, а пока у меня есть дела поважнее.